товарищи подробно рассказали, как хозяйничают оккупанты в районе. Гитлеровцы обнаружили возле скерды 11 спящих красноармейцев-окруженцев. Всех их, даже не разбудив, перестреляли. Во многих селах уже назначены старосты. Большинство из бывших кулаков и подкулачников. В Озернянах, например, староста немец из колонистов. Впрочем, Кое-где на должность старосты сознательно пошли честные советские люди, чтобы бороться с захватчиками. Подпольная группа налаживает с ними связь. Тем же, о которых достоверно известно, что они мерзавцы и предатели, посланы записки с предупреждением. «Сейчас уже не время предупреждать, грозить», – вмешался Захарченко, – «уничтожать пособников врага». «Это правильно», – подтвердил я. Но всех старост-предателей вы силами своей незначительной группы уничтожить не можете. Наметим сейчас, кого нужно убрать в первую очередь. И пусть народ знает, ни один пособник врага не уйдет от суровой кары. Немедленно начинайте агитационную работу. Радиоприемник у кого-нибудь сохранился? Нет? Надо найти. Надо регулярно принимать и сообщать населению сводки Совинформбюро. Все факты фашистских зверств собирайте, запоминайте и сообщайте колхозникам в листовках или в устной беседе. Я дал товарищам еще ряд указаний, сказал, по какому примерно маршруту буду двигаться. Постарайтесь держать в курсе и райком, и обком партии. Это первое совещание длилось несколько часов, и все время на крыльце сидела жена Захарченко, следила чтобы никто не вошел. Она, как и вчера, непрерывно утирала набегавшие слезы и также непрерывно лузгала подсолнухи. Ей муж посоветовал «Грызи семечки, вид будет независимый». Дети учителя, одному год, другому два, были все время с нами. Когда меньшой поднимал крик, я брал его на руки и, качая, продолжал вести заседание. У Захарченко руки были заняты. Он вел протокол. После обеда, в сумерки, мы с Симоненко собрались в путь. Жена учителя носовала нам по карманам пирогов. Прощаясь, она опять плакала. Захарченко долго жал руку и говорил. «Вы, товарищ Федоров, не обращайте внимания на ее слезы. Я и сам долго не мог привыкнуть. Смотрите, не утоните в бабьих слезах». «Ну нет». Теперь уже не утону. Теперь некогда. Вот не знаю, как быть со школой. Я по вашему совету решил отсюда переехать. А ведь говорят, немцы начальную школу разрешают. Жаль мне детишек. Что ответить? Много вопросов тогда еще не было продумано. Ясно было одно. Если немцы и разрешат школу, школа эта не будет советской. Как не жаль ребятишек, Но придется им эту зиму остаться без учения. Не по фашистской же программе им заниматься. Трое гурбинских подпольщиков пошли нас провожать в соседнее село Сокеринцы. Это не роман, а воспоминания. Поэтому заранее прошу читателей извинения. Некоторые действующие лица не появятся больше в книге. Что с ними произошло потом, автор не знает. Очень бы хотелось установить, как вели себя впоследствии учитель Захарченко и его плаксивая жена, что стало с Иваном Симоненко. Мы расстались с ним через несколько дней. Буду рад, если кто-либо сообщит мне о судьбах этих людей. В тот вечер я вышел из Игнатовки уже в ином настроении. Вдохновляло и ободряло сознание, что мы действуем. Предстояло пройти полем, около 20 километров. Товарищи проводили нас с Симоненко до половины пути. Моросил дрянной дождь. На ноги налипала глина, но я шел бодро, развивал перед товарищами планы. В Черниговской области будет партизанская дивизия. Готовить людей, вооружать их идейно, поднимать на борьбу – вот в чем задача подпольщиков. На прощание пожали друг другу Руку. Ладони были у всех мокрые, под ногами чавкала грязь. Слова относила ветром, приходилось их повторять. Осенью в степи грустно, особенно когда вот так мокро и ветрено. Сидеть бы в такую погоду дома, натопить бы жарко печь, побаловаться горячим чайком».